Впечатлительная Марина Двое дважды оживших Мамонтёнок очень голоден Его мать недавно умерла А чужая самка не хотела отдавать ему своё молоко Ведь оно предназначалось для её собственных детёнышей Малыш так ослабел, что не мог дальше идти И стадо бросило его умирать Прошло восемь тысяч лет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 От музея, естественно, остались лишь развалены. Вдруг он услышал запахи, чем-то похожие на родные, и увидел кучку еды и мелкого соперника, спящего рядом. Бог уж, Вася, прикорнувший на ночлег рядом с мусорными контейнерами, недовольно открыл глаза, смыслив, что непременно набьет морду тому,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 Ща я тебя угощу по-королевски Вот тут мясо с гневцой Вот тут курица с дужком А вот и полусгневшие яблоки Вот батон заплесневелый Ешь, не стесняйся Могу даже кококол и просроченной тебя угостить Небось в своей Индии такой вкуснятины не ел Не пил никогда Мамонтёнок от обильной еды и от кока-ковы осоловел И завалился тут же спать Вася решил пристроиться у него под боком в тёплой шкуре Выпив остатки столичной И, погревшись он блаженно захотел Спали они долго, ибо было им обоим по-домашнему уютно В первый за много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 У вас содержится незаконный слон Без медицинской справки Усыпить немедленно А не родив бы дрессировщик уволить И тут Дима понял Своим мощным первобытным Животным инстинктом Что ему грозит Вася также взбельнился Они вдвоем Начали гонять Чему ж по всему цирку так Что у тех только пятки сверкали В процессе цирк Пострадал от мощных Ударов хоботом Чем уж сильно досталось Два-три перелома И инфаркт, ни аккаунт Ни в счет могло быть хуже Вес Димы К тому времени уже перевалился Две тонны Все, Дима, срочно Спейцрейсом едем домой В Индию И они улетели аэрофлотом Где-то над Гималаями Самолет попал в грозу разбился. А может, он, он просто не был рассчитан на весь Димы? Не знаю. Дело не в этом, а в том, что не выжил никто. Останки Димы и Васи нашел старый колдун. Он что-то пошептал, и оба друга воскресли по второй раз. Колдун сделал друзей своими учтиками. Дима научился таскать хоботом.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 живвших читала таисия 2015 год